Для счастья нужна дисциплина. Скажите, пожалуйста, что нужно, чтобы избежать нищеты, горя, предательства, болезней, отчаяния и прочих бед? Что нужно? Нужно немало. И к этому необходимо отнестись серьезно, внимательно, ответственно и никогда не забывать. Соблюдать неукоснительно всю жизнь. Дисциплина нужна. Для счастья нужна дисциплина. Значит так. Основное. Если что-то забыли, Не возвращаться домой, а если пришлось вернуться, то обязательно посмотреть в зеркало. Не ставить веник у печки. Если нет печки, то у батареи. Если нет веника, то не ставьте щетку, швабру, пылесос. Не свистеть в помещении. Не позволять женщинам носить пустые ведра. Не прикуривать от свечи. Свечой не светить в зеркало. Не пугать кукушку в лесу. Не плевать вслед покойнику. Не шагать на первый в этом году снег. Не есть ножа. Не носить и не дарить пустой кошелек. Кстати, последние исследования доказали, что черные коты на судьбу не влияют. Однако, не следует заглядывать ночью в колодец, терять пуговицу и выбрасывать выпавшие волосы в окно. А то птица может выпавшие волосы отнести в гнездо, тогда беда. Вот это основное. Спасибо. А что нужно тогда, чтобы быть счастливым? Что? Да то же самое, дисциплина. Дисциплина нужна всегда. Это понятно. А нужно ли для достижения счастья работать? Работать? А как же? Желательно. Работа – это похвально. Но тогда следует неукоснительно соблюдать следующее. Если из подушки торчит острое перышко, надо достать его и подуть. А хлебные крошки собирать только левой рукой.